Голова ее понуро свисала, а когда я запустил пальцы ей в шерсть, она лишь неуверенно шагнула в сторону, вместо того, чтобы опроничью броситься прочь, как положено, здоровой представительнице овечьего племени. К ней жался крохотный ягненок. Я задрал ей хвост и смерил температуру нормальная, и никаких симптомов обычных после окота заболеваний не пошатывается, как при минеральной недостаточности ни следов выделения, ни учащенного дыхания. Но что-то было очень и очень не так. Я еще раз поглядел на Ягненка. Для этих мест он родился рановато. Какая-то жестокая несправедливость чудилась в том, что этот малыш увидел свет среди йоркширских холмов, таких суровых в марте. А он к тому же совсем крошка. Что-что-что? Минутку. Неясная мысль обрела форму. Слишком уж мал, чтобы быть единственным. несить сюда ведро, мистер Ингудю, скомандовал я, сгорая от нетерпения скорее проверить свою догадку. Но когда я бережно поставил ведро на неровный дерн, передо мной внезапно предстал весь ужас моего положения. Мне надо было раздеться. Ветеринаров не награждают медалями за мужество, но, право же, стащив с себя пальто и пиджак на этом черном холодном склоне, я вполне заслужил подобный знак отличия. «Держите ее за голову!» — прохрипел я, и быстро намылил руку по плечо. Светя фонариком, я ввел пальцы во влагалище и почти сразу же уверился в своей правоте. Они наткнулись на курчавую головку. Шея была согнута так, что нос почти касался таза снизу, ножки вытягивались сзади. «Еще один ягненок», — сказал я, — «положение неправильное». Не то он вышел сразу за первым. Пока я договаривал, мои пальцы уже извлекли малыша и осторожно опустили на траву. Я полагал, что жизнь в нем успела угаснуть, но едва его тельце прикоснулось к ледяной земле, как ножки судорожно дернулись, и почти тут же ребрышки у меня под ладонью приподнялись. На мгновение восторг, который всегда рождает во мне соприкосновение с новой жизнью, Восторг всегда неизменный, всегда горячий, заставил меня забыть о режущем ветре. Овца тоже сразу ободрилась. В темноте я почувствовал, как она с интересом потыкалась носом в новорожденному. Но мои приятные размышления оборвало какое-то позвякивание у меня за спиной, сопровождавшееся приглушенным восклицанием. «А, «Чтоб тебе!» — крякнул Харлд. Что случилось? Да ведро это... А прокинул я его, значит, да, будь не ладно Господи, вода вся пролилась. А, -а, а ни капли не осталось. Да уж. Рука у меня была вся в слизи, надеть пиджак, не вымыв ее, я никак не мог. Из мрака донесся голос Харалда. В сарае, значит, вода есть? отлично. Отлично. На ведь все равно надо устроить там матку с ягнятами. я перекинул пиджак и пальточи с плечо сунул ягнят под мышки и спотыкая о кочки побрел туда где по моим расчетам находился сарай овца явно испытывая облегчение трусила за мной и вновь путь мне указал харлд сюда сюда значит донесся до меня его крик добравшись до старая я с радостью юркнул под защитой его каменных стен. Ночь была не для прогулок в одной рубашке, меня уже бил озноб. Я поглядел туда, где возился старик, фонарик был при последнем издыхании, я различил лишь неясные очертания Харалда и не мог понять, чем он занимается. По-видимому, он что-то долбил камнем, подобранным на лугу. И тут меня осенило. Он разбивал лед в колоде. Затем он зачерпнул ведром воду, подал его мне. — Вот и помойтесь, — объявил он победоносно. Мне казалось, что замерзнуть сильнее уже невозможно.